Визит на дом. На улице уже совсем стемнело, и теперь вилла выглядела совсем иначе, чем днём. Довольно впечатляюще. Отслоившаяся краска, ржавый забор — всё это поглотила ночная тьма. Дом, казалось, говорил «Не подходите близко». Настолько холодным и отталкивающим предстал он перед нами. Тем не менее, мы твёрдо намеревались проигнорировать это предупреждение. Мы... Ну хорошо. Допустим, мы с Кирой. Сандра был настроен весьма скептически, да и Вернера, как мне казалось, одолевали сомнения. А Лора, мы сюда приходили, потому что Эльгата тыкал букву. Кира кивнула. Да, именно поэтому. Вы же сами видели, как он показал: одета в плену, старая вилла, Денис преступник. Да. Это и вправду было удивительно. Вернер до сих пор не мог поверить в мои способности. Прямо настоящий цирковой номер. Но, может быть, это все-таки совпадение? То есть, я хочу сказать, ну не бывает же котов, которые знают алфавит и умеют складывать из слов буквы. Тем не менее, Уинстон именно такой кот. Он умеет читать и писать. Я ведь говорила. А сейчас он готов раскрыть преступление, которому, возможно, причастны шантажисты и совершенно точно те негодяи, что травят животных в округе!» Вернер вздохнул. «Ну откуда ты знаешь, что нам нужен именно этот дом?» «Всё просто. Мы уже были тут сегодня утром, потому что именно здесь живут люди, раскладывающие в нашем районе отравленную приманку. И наверняка они держат в плену Адетту. Маки, э, это Адетта. Кто она такая? Спросила окончательно сбитой с толку Сандра. И как тут привязан Денис? Я с ним работаю уже медсестра полгода. Хороший парень. Адетта, еще одна кошка, очень близкая подруга Уинстона. Как совсем этим связан Денис? Я пока тоже не знаю. С ним я не знакома. «Думаю, что нам нужно позвонить в полицию. Если они обыщут дом, то наверняка найдут Адетту». «Превосходный план!» Я тут же замурлыкал. «Видите, Вернер!» — обрадовалась Кира. «Уинстон со мной согласен». «Стоп, секундочку!» Профессор энергично замотал головой. «Мы не можем просто так взять и позвонить в полицию. Что мы им скажем?» Тут один кот нагадал нам, что в этом доме живет преступник. Так что ли? Да они сразу людей в белых халатах за нами отправят. Нет, так не пойдет. А как пойдет? Мне кажется, здесь творится что-то очень нехорошее. Все просто, — заявил Вернер тоном, нетерпящим возражений. Сейчас мы позвоним в эту дверь и спросим о деду. А там посмотрим, что будет дальше. «Вы хотите позвонить в дверь? Но ведь тогда у нас не получится застать преступников врасплох!» Кира явно была не в восторге от этой идеи. «Если там вообще живут преступники, на может быть, всему этому есть какое-то невинное объяснение, и всё разрешится само собой!» «Вы не принимаете меня всерьёз, Вернер!» — пожаловалась Кира. Он покачал головой. — Разумеется, я принимаю тебя всерьез. И еще как. Иначе стал бы я в девять вечера звонить в дверь к совершенно посторонним людям. Сандра глубоко вздохнул. — Мамма миа, гранде казино! Какой бардак! Не знаю, хорошая идея или нет, но раз ты так полагаешь, Вернер... — Да... «Полагаю». С этими словами Вернер открыл калитку и энергично зашагал к дому. Кира, Сандра и я последовали за ним и остановились в нескольких метрах от двери. И, наконец, Вернер нажал кнопку звонка. Поначалу ничего не происходило, затем в коридоре раздались шаги. У меня тут же шерсть на загривке встала дымом, ведь звук этих шагов я теперь ни с чем не спутаю. Дверь открылась, и наружу выглянул Деннис. «Да, в чем дело?» — спросил он неприветливо. Боковым зрением я заметил, что Вернер непроизвольно сглотнул. Он сразу узнал в Денисе грубияна, с которым мы сегодня днем столкнулись на улице. Деннис же, казалось, безуспешно пытался сообразить, откуда ему знаком Вернер. «Добрый день. Моя фамилия Хагедорн. «Извините за вторжение в столь поздний час, но мы разыскиваем нашу белую кошку Адетту. Нам кажется, что она скрылась в этом доме. Не позволите ли вы нам ее поискать?» Деннис изумленно вытаращился на Вернера. Потом его взгляд упал на меня. «Вот дерьмо!» — вырвалось у него. «Как это ты выбрался со склада, кисонька? Я думал, ты там давно замерз!» «Поперли моего кота в холодильной камере у Сандра!» Кира оттеснила Вернера и теперь стояла прямо перед Денисом, испепеляя его гневным взглядом. Он отступил на шаг назад, на секунду задумался и потом, на удивление спокойным тоном, произнес «Входите, пожалуйста. Хоть я и не видел вашу кошку, но мы можем поискать ее вместе». Он развернулся и вошел в дом. «Мона!» «У нас гости. Не могла бы ты подойти сюда и захватить с собой Салли?» Трудно объяснить, что я чувствовал в тот момент, но заходить внутрь мне точно не хотелось. Однако, когда Кира и Вернер прошли вперед, ничего другого мне не оставалось. Я быстро поискал глазами Сандра, который куда-то запропастился, но не увидел его. Это было странно, но времени на размышление у меня не было. Я быстро вбежал в дом вслед за остальными. Не успели мы войти в прихожую, как Денис захлопнул за нами дверь и тут же запер ее на ключ. В этот момент из другой комнаты вышла женщина. Она держала в руках то самое ружье, которое мы видели утром. «Святые сардины в масле! Мне совершенно не нравится такое развитие событий!» Денис ухмыльнулся. «Разрешите представить? Моя жена Мона. А это наша Салли!» Когда прозвучало имя Салли, женщина помахала ружьем. И я понял, что мы угодили в ловушку.